До конца дня я буквально изнывала на работе, уселась за свой стол, включила компьютер и бездумно пялилась в экран, делая вид, что погружена в раздумья. Даже кофе со Светкой не стала пить, чтобы она не прицепилась с расспросами. Сотрудники шептались по углам, дамы беспрерывно бегали в туалет, макияж подправить или чашки вымыть пока Кисляев, выглянувший из кабинета, не пресек это безобразие. Очень мне не понравился его начальственный голос, а особенно то, как быстро он занял кабинет Сарычева. Еще не понравился его взгляд. Как будто он что-то про меня знает, но пока придерживает сведения на всякий случай. «Возможно, у меня паранойя, но нужно подстраховаться». Неприятности лучше предупредить, чем расхлебывать. Рано или поздно менты до меня доберутся, потому что получается, что я видела шефа последней из сотрудников. Они, небось, объявили его в розыск и теперь роют землю носом. Анфиса Павловна сказала, что начальство на ментов давит, поскольку жена Сарычева была какой-то важной чиновницей в городской администрации так что ментам нужно поскорее дело закрыть или хотя бы отчитаться о проделанной работе. Убийцу искать они не подумают. Вот же он готовый, то есть муж. Я его топить не собираюсь, но тут уж каждый за себя, поэтому я решил сразу определиться. Значит, я ничего не знаю ни про какое убийство. Сарычев вызвал меня с машиной в качестве личного шофера. Я его довезла до объекта, а потом уехала. И на этом варианте буду стоять насмерть. Как поется в старой песенке «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу». Та-та-та. А тогда нужно предупредить Сарычева, чтобы он говорил то же самое, не впутывая меня. В конце концов, есть у него совесть или нет? Вот и проверим. Звонить ему с собственного телефона я остереглась. И так уже менты непременно привяжутся, когда проверят телефон его жены и обнаружат в нем мой номер. Я зашла к Светке, поболтала с ней немного, потом дождалась, когда ее позовет Кисляев, чтобы кофе подала, и набрала на общем телефоне номер Сарычева. Ответом мне были длинные гудки. «Это хорошо». Стало быть, телефон пока что не разрядился и не валяется где-то в подземелье, где нет сигнала. Наконец, на том конце ответили, то есть я услышала какой-то треск и сопение. «Арсений Николаевич!» — вполголоса заговорила я, сообразив, что это вполне может быть какой-нибудь бомж, который нашел телефон, или малолетний бандит, ограбивший Сарычева. Перестаньте хрюкать и ответьте человеческим языком. «Да я это... я тут да вот связь не к черту!» — прокашлял Сарычев. «Ты где вообще?» «В Караганде», — захотелось мне ответить, но я сдержалась. «Я в офисе», — заговорила я спокойно и деловито. «Тут была полиция, вас ищут. Значит, завтра и до меня доберутся». Я им скажу, что довезла вас до объекта и там оставила. В квартиру вашу не поднималась, про убитую вашу жену понятия не имела, пока мне сотрудники только что не рассказали. И очень вас прошу, когда вас будут допрашивать, давайте того же и держаться, чтобы наши показания совпадали. Кстати, Кисляев в начальнике метит, уже ваш кабинет занял. Что значит «когда будут допрашивать»? По голосу Сарычева было слышно, что он вздрогнул и едва не уронил телефон. — Ты что, собираешься им меня сдать? — Ну, никогда, а если? — поправилась я. — А сдавать вас я ментам не собираюсь. Это не в моих интересах. Пока — Пока-пока. Я как раз успела положить трубку на место, когда явилась дико слющая Светка и плюхнулась рядом на стул. — Ненавижу, — выдохнула она, — видеть его не могу. Как только взгляд на него брошу, сразу тошнит. Трясет просто от одного его присутствия, колотит, плющет и колбасит. — Что, вяжется он к тебе? — посочувствовала я. — Светка у нас девушка привлекательная. Глаза зеленые, волосы рыжие, щеки румяные, нос в веснушках — Бюст пятого размера, попа пятидесятого. В общем, от мужиков отбою нет. И она к ним относится благосклонно, только не на работе, помня выражение о птице, которая в своем гнезде соблюдает гигиену. «Еще бы этот козел ко мне вязался!» — фыркнула Светка. «Кто ему позволит?» «Ну да, твои принципы всем известны. На работе ни-ни». — Правильно, конечно, — вздохнула я. — ты это к чему? — насторожилась Светка и посмотрела на меня очень внимательно. — Ни к чему. Я рассердилась на себя. Еще не хватало трепаться о своих делах секретарша. — Ну да, а я к тому, что Кисляев наш уже при деле. Светка приблизила губы к моему уху. — Он же с Ольгой из технического отдела. — С этой? — оторопела я. Не может быть. Ольга – худущая брюнетка с длинным носом и кривоватыми ногами. Жуткая стерва, это все знают. Мы с ней, в общем-то, практически не пересекались. Но смотрела она на меня при встрече всегда неприятным взглядом. Что он в ней нашел? А сам-то, – скривилась Светка. В общем, нашли они друг друга. Встретились два одиночества, сведения верные от Анфисы Павловны, а она все всегда знает. «Так да не так», — подумала я, согласно кивая, — «про нас с Сарычевым она не в курсе». «Нет, ну черт меня тогда дернул!» Когда я вернулась домой, мое любимое парковочное место было уже занято. На нем стояла новенькая красная «Мазда» Алисы из третьего подъезда. Мы с Алисой давно уже с переменным успехом ведем позиционную войну за это место. По принципу «кто первый встал, того и тапочки». Сегодня она меня опередила, и мне пришлось поставить машину гораздо дальше от дома. Двор в этом доме, где я снимаю квартиру, не огорожен. Входи, кто хочешь». Так что лучше, когда машину можно видеть из окна, что в данном случае никак не получалось. Страшно злая, я направилась вдоль дома к своему подъезду. И тут кусты сирени перед подъездом раздвинулись, из них выступила какая-то фигура и схватила меня за локоть. Решительно и сильно. Мою реакцию легко предсказать. Я в ту же секунду развернулась на сто восемьдесят градусов и, не раздумывая, заехала кулаком свободной руки в физиономию неизвестному. Он отпустил мой локоть, попятился, схватился рукой за нос. Я метнулась к подъезду и уже достала ключи, но тут неизвестный гнусавым голосом пробормотал. «Ульяна! Ну сколько можно?» «И опять по носу!» У меня там и так живого места нет. В первый момент я еще больше разозлилась. Я, кажется, уже не раз говорила, что не люблю свое полное имя и никому не разрешаю его использовать. Это все папочка. Он, видите ли, назвал меня по имени своей бабушки, которую я, сами понимаете, в глаза никогда не видела. Нет, ну как вам это понравится? Не мать свою вспомнил, а бабушку. Правда, его мать, революционно настроенные родители, назвали Марсельезой, так что такого имени мне уж точно не нужно. Лучше у Шульяна это имя мне просто не нравится. И тут до меня дошло, что если этот тип знает, как меня зовут, то он вовсе не неизвестный грабитель или насильник, а кто-то, кого я хорошо знаю. Я, наконец-то, взглянула на него и с изумлением узнала своего босса Сарычева. Сарычев держался за нос и переминался с ноги на ногу. Вид у него был очень несчастный. «Ты?» — выдохнула я возмущенно. «Ты что здесь делаешь? Ты как здесь оказался?» «На пригородном автобусе», — ответил он на второй мой вопрос. «А потом на метро. Машины же у меня не было, ты знаешь, а такси я вызвать побоялся». — Побоялся, — передразнила я его. — А ко мне приехать ты не побоялся? А меня подставить еще раз не побоялся? — Ульяна, — попытался он меня перебить. — Я тебе сколько раз говорила, не называй меня этим именем. Знаешь ведь, что я его терпеть не могу? — Хорошо, извини, я забыл. Я больше не буду, — бормотал он, — переминаясь и испуганно оглядываясь по сторонам. — Только зайдем к тебе. Пожалуйста, тебе же будет лучше. — С чего это? — зашипел я. — Здесь нас кто-нибудь может увидеть, твои соседи, например. А это тебе не нужно. — Ага, только не делай вид, что тебя беспокоит моя репутация. Ни за что не поверю. И потом, извини, мне очень нужно в туалет. Тут я его невольно пожалела и подумала, что лучше уж поскорее зайти домой, чем ошиваться с ним перед подъездом, где нас действительно может увидеть кто угодно. Я открыла дверь подъезда, впустила его. Он проскользнул внутрь, бросился к лифту, вошел в кабину и уверенно нажал на кнопку с цифрой пять. Тут я подозрительно взглянула на него. — А как ты вообще узнал, где я живу? Он уставился на меня удивлённо. «То есть как? Ты же... Я же... Мы же...» Только теперь до меня дошло. Это он с деликатностью носорога пытается напомнить мне, что уже бывал у меня дома. Правда, один единственный раз. Тот самый раз, когда мы с ним... Однако, хорошая же у него память. Нет, ну сколько уже раз я пожалела о том дне! Точнее, ночи. но вот правду говорят. без попутал. Мы доехали до пятого этажа, вышли из кабины. Я открыла дверь квартиры, и он прямиком устремился в санузел. Я переобулась и уставилась в большое зеркало, которое висело у меня в прихожей. Точнее, не у меня, а у хозяйки. Из зеркала на меня смотрело усталое, растерянное лицо. Но, возможно, это от того, что зеркало старое и мутноватое, а, если честно, то лицо глупое. Вот какого черта я впустил этого типа в свой дом, в свою жизнь? Чем дальше, тем глубже я увязаю в этой истории, и ни к чему хорошему это не приведет. Нужно было гнать его там, во дворе, да еще утром нужно было выгнать его из машины. «А теперь что делать?» Из санузла донеслось журчание воды, и на пороге появился Сарычев. Лицо его было просветленным и умиротворенным, как у всякого человека, который долго стремился к заветной цели и, наконец, достиг ее. Это в его-то положении. «Ну и что мне теперь с тобой делать?» — проговорила я с тяжелым вздохом. — Может быть, мы чего-нибудь поедим, — проговорил он смущенно. — У меня с самого утра во рту ни крошки не было. — А что, ты не мог зайти в какое-нибудь кафе? Или что, у тебя денег нет? Я... я побоялся. Я вздохнула и поплелась на кухню. К счастью, у меня в холодильнике нашлись четыре сосиски и банка зеленого горошка. Я быстренько все это разогрела поставила на стол две тарелки и буквально на секунду вышла в комнату за чашками. А когда вернулась, никакой еды уже не было, а Сарычев голодным взглядом озирал кухню. «Ты что, все уже сожрал?» осведомилась я грубо и прямолинейно. «Да», — он облизнулся, «но это было на двоих». «На двоих?» — удивился он. «Да тут и на одного-то мало, а больше». «У тебя ничего нет? Я бы еще чего-нибудь съел». И тут до него, видимо, дошло, что я, по его милости, осталась без ужина. И он смутился. «Извини, я как-то не подумал». «Вот именно, не подумал, как всегда. Я, между прочим, тоже не обедала. К счастью, я нашла пачку сухарей, и мы выпили с ним чаю. Причем он и тут отличился» моментально схарчив больше половины пачки. За чаем он рассказал мне какую-то фантастическую историю, как блуждал под землей, как из подземелья выбрался в Шереметьевский дворец, как видел того человека из будки, и тот считал шаги возле камина, а потом ушел через потайную дверь. Я ему не очень-то поверила, но не стала спорить. И тут сарачев начал клевать носом. Устал, пробормотал он, ужас, как устал сегодня, все перед глазами плывет. Эй, забеспокоилась я, ты что, никак намерен остаться у меня на ночь? Эй, не спи, замерзнешь? А что мне делать? Он вскинул голову, но в глазах стояла сонная муть. В гостиницу мне никак нельзя, там непременно потребуют документы. А куда еще мне податься, на ночь глядя? «Не на вокзале же ночевать?» «У тебя что, друзей нету?» «Родственники», — растерялась я. «Родственников близких нет, а друзья...» Он нахмурился, и я его поняла. «Друзья у них, небось, семейные, дружили домами, так что никак он не может идти к ним, если его подозревают в убийстве жены. Небось, уже все знают». «Не хочу никого подводить», — сказал Сарычев, И тут, видно, до него наконец дошло, что меня-то он как раз здорово подвел. Ну, я-то ему не подруга, а просто подчиненная, мелкая сошка, со мной можно не церемониться. «Извини», — пробормотал он, — «нет, все-таки не могу я выгнать этого человека на улицу». Он пойдет в гостиницу, и тогда одно из двух, либо он сунется в приличную и дорогую, и тогда оттуда непременно сообщат в полицию, либо же найдет какой-нибудь притон, и там его и забьют, и ограбят, и дело все равно закончится полицией. Я еще только раздумывала, где его положить, а он уже зашел в комнату и мечтательно уставился на складной диван. Между прочим, мое единственное спальное место. Квартирка-то однокомнатная, на большую у меня и денег не хватит. — Эй, ты что задумал? — прикрикнул я. — На этом диване я сплю. — Может быть, мы как-нибудь здесь поместимся? — начал он смущенно. — И не мечтай. На этот раз я была тверда. Один раз бес попутал больше ни за что и никогда. И рядом не сяду, не то что в одной постели спать. Хватило уже одного раза. Тут я увидела изумленные глаза Сарычева и поняла, что сказала последние фразы вслух. Однако на меня редко находят такая несдержанность. Опять-таки, мама внушала мне неустанно. Держи себя в руках. Никогда не говори того, о чем потом пожалеешь. Вообще не болтай лишнего. Да, мама-то это здорово умела. Как ловко скрывала она, что терпеть не может своего мужа. Никто так и не догадался. Он сам в последнюю очередь. Ну, мне вообще-то все равно, что Сарычев обо мне думает. А если не нравится, пусть катятся Но он не ушел. К счастью, в кладовке нашлась хозяйская раскладушка, допотопная конструкция из алюминиевых трубок. Я же говорила, что живу на съемной квартире. Так оно и есть. Тех денег, что отдала мне мама за дачу, хватило на новую машину и на то, чтобы заплатить за эту квартиру за год. Осталось четыре месяца. Что дальше будет, понятия не имею. С моей зарплатой не разбежишься. Ну, будем надеяться на лучшее. А в самом худшем случае мне обеспечено место на нарах, как укрывательницу убийцы. Шучу пока. Я поставила эту раскладушку на кухне. Нашла чистое постельное белье и выдала его Сарычеву. И когда через десять минут заглянула на кухню, он уже спал как младенец. Удивительный человек. Его обвиняют в убийстве, за ним гоняется полиция, у него буквально земля горит под ногами. А он заснул едва только принял горизонтальное положение. Впрочем, возможно, у мужчин все по-другому. Сама я не надеялась заснуть. Легла и стала перебирать события минувшего дня. Они замелькали передо мной, как кадры кинохроники. Вот Сарычев звонит мне и просит приехать за ним и отвезти на объект. Почему он позвонил именно мне? Мог бы вызвать такси или послать на объект того же Кисляева. Хотя нет, там могли кучу штрафов насчитать. А Кисляев не то чтобы полный дурак но совершенно не умеет разговаривать с людьми к тому же иваныч его терпеть не может а иваныч у нас такой человек который что думает то и говорит но у нас на фирме полно сотрудников с машинами или шеф посчитал что мое отсутствие ничем в фирме не грозит иными словами толку от меня как с козла молока так что пусть уж я хоть водителем поработаю пользы больше скорее всего Так и было. И надо было сразу же послать его подальше, соврать, что у меня машина сломалась или мне к зубному надо. И тогда шеф сегодня ночевал бы не у меня на раскладушке, а в камере, потому что другой такой дуры, которая стала бы его покрывать, он бы ни за что не нашел. Я представила Сарычева в камере, и вид его мне очень не понравился. С другой стороны, пусть уж лучше он, чем я. Ладно, поглядим, что дальше будет. С этой мыслью я поплотнее завернулась в одеяло и не заметила, как заснула. Но и во сне я не могла отключиться от дневных проблем и неприятностей. Мне снилось, как я вошла в квартиру Сарычева, как увидела на полу кухни мертвую женщину в полурастегнутом халате. Женщину в луже крови. Я шагнула вперед, чтобы убедиться, что она действительно мертва, наклонилась над ней. И вдруг мертвая женщина открыла глаза и протянула ко мне руки. В ужасе я отшатнулась, попятилась, но покойница поднялась во весь рост и направилась ко мне, широко открыв пустые глаза и вытянув вперед окровавленные руки. Я бросилась прочь, не оглядываясь, выбежала в коридор, но шаги за спиной не отставали, они звучали все громче и громче. Как иногда бывает во сне, я понимала, что сплю, и стоит только проснуться, как этот кошмар закончится. Но вот как проснуться? Я вбежала в спальню и увидела на прикроватной тумбочке старомодный механический будильник. Вот оно! Спасение! Если будильник зазвонит, я проснусь и освобожусь от кошмара. Шаги мертвой женщины были все ближе и ближе. Я потянулась к будильнику и нечаянно уронила его на пол. И вдруг будильник зазвонил, требовательно и назойливо. Я вздрогнула и действительно проснулась. Звонил вовсе не будильник, звонил дверной звонок. Раз за разом, раз за разом, и звон этот отзывался жуткой болью в моей сонной голове. Я села в кровати и тупо уставилась на часы. На них было ровно семь утра. Даже на работу я встаю позже, потому что еду к десяти. Кого могли принести черти в такую рань? Я встала, пошатываясь, вышла в прихожую. Звонок все не унимался. А потом за дверью раздался хриплый недовольный голос. «Откройте! Полиция!» Вот только этого мне не хватало для полного счастья. Сейчас они войдут, увидят у меня в квартире спящего Сарычева, и все. Я его соучастница. Возьмут нас обоих тепленькими, и досыпать я буду в камере. Если дадут поспать, конечно. Звонок звонил, не переставая. Так что в голове стоял сплошной гул, что очень мешало сосредоточиться. «Минутку!» — крикнул я в дверь. «Сейчас я открою. Дайте только одеться!» Они перестали звонить, а я стремглав кинулась на кухню и, встряхнув спящего Сарычева, зашипела страшным шепотом. «Вставай! Вставай сию секунду!» «Что? Зачем? Почему?» Забормотал он детским сонным голосом, а потом уже что-то совсем невообразимое. — Я еще немножко посплю. Сегодня нет первого урока. — Просыпайся сейчас же! — зашипела я ему в самое ухо и ткнула кулаком в бок. — Там полиция пришла по твою душу! Слово «полиция» до него, кажется, дошло. Он открыл глаза и очумело огляделся. — Где я? А ты здесь почему? — Нет, ну еще немного, и я сама его убью. Я здесь, между прочим, живу, и тебя по доброте душевной пустила переночевать. А теперь тебе нужно срочно проснуться и встать под дверью полиция. Он, наконец, кажется, все вспомнил и окончательно проснулся. Во всяком случае испуганно забормотал. — Что же делать? Что же делать? Хватай раскладушку и идем скомандовал я по-прежнему шепотом, чтобы не услышали полицейские за дверью. Он, слава богу, больше не упирался, не капризничал, подхватил раскладушку и послушно поплелся за мной. Я открыла балконную дверь и вытолкала Сарычева вместе с раскладушкой на балкон, моля бога, чтобы никто из соседей не выглянул в такую рань и не заметил его. Балкон в этой квартире был очень большой, Тянулся на комнату и кухню, причем вход был из комнаты. На этом балконе квартирная хозяйка устроила самый настоящий сарай. Там у нее было свалено все, что, на мой взгляд, давно пора было выкинуть. Две старые шины, несколько ломаных стульев, несколько пустых цветочных ящиков, коробка от старого телевизора, какие-то доски. Большая птичья клетка с отломанной дверцей и еще много всякого барахла. Вот сюда я вытолкала Сарычева, в торопях расчистив для него уголок, и накрыла его раскладушкой, как домиком. Теперь со стороны его, кажется, не было видно. Оставалось только надеяться, что полицейские не выйдут на балкон. Сарычев из-под раскладушки жалобно застонал. «Мне неудобно!» «Сиди!» – прикриклываю я на него. «Неудобно ему! Думаешь, в камере будет удобнее?» Он что-то невнятно пробормотал и затих. Я бросила в коробку из-под телевизора его штаны и куртку и велела сидеть тихо, как мышь, а потом закрыла балконную дверь, натянула спортивный костюм и открыла дверь. Уже открывая ее, я заметила на полу один сарочевский ботинок, и торопливо затолкала его ногой под галошницу. В квартиру сразу же ввалились двое полицейских. Один был молодой, толстый, розовощекий и кудрявый. Другой постарше, очень худой, с землистым цветом лица и с желтыми от никотина пальцами. Пахло от него застарелым дешевым табаком. От второго табаком не пахло, зато несло потом. — Что это вы так долго? Сурово осведомился молодой, подозрительно оглядывая прихожую. «А что это вы так рано?» — ответила я вопросом на вопрос и демонстративно зевнула во весь рот. «Я еле глаза продрала. Я так рано обычно не встаю». «А мы встаем», — отрезал тот же полицейский и сразу же взял быка за рога. «Вы одна в квартире?» «Вы же видите, что одна». Я широко развела руками показывая на открытые двери кухни и комнаты. — Вообще, что же вопросы? Вас что, интересует моя личная жизнь? — Не обижайтесь на моего коллегу, — примирительно проговорил второй полицейский и изобразил подобие улыбки, отчего стали видны желтые, кривые и прокуренные зубы. Он по утрам всегда такой нервный. Видимо, они разыгрывали старую как мир пьесу. — Добрый и злой полицейский. — Так зачем же вы так рано притащили? — Пришли, — осведомилась я, подавив демонстративный зевок. — Чтобы точно вас застать дома, а то потом вы куда-нибудь уйдете, а нам нужно задать вам несколько вопросов. — Несколько вопросов, — повторил нервный полицейский зловещим голосом и состроил грозное выражение лица. — Вы что, так и будете держать нас в прихожей? — А я вас в гости не приглашала, — хотелось мне огрызнуться, но я сдержала порыв, поскольку в ушах прозвучал мамин голос. — Не болтай лишнего. — Да тут и без мамы можно догадаться. Вон какой этот молодой мент противный. Надо же, такой толстый и такой злой. А парень так и стрелял глазами по сторонам. Видно, пытался понять, нет ли в квартире еще кого-то. — Нет, отчего же в прихожей? — проговорила я светским тоном. — Пожалуйста, проходите сюда. И я проследовала на кухню, приглашая ее за собой. Но уже войдя туда, я увидела на полу черный мужской носок, оставленный Сарычевым на самом видном месте. — Ах, нет! — воскликнула я испуганно. — У меня здесь неприборно прибранно. Пойдемте лучше в комнату. — В комнату так в комнату, — миролюбиво проговорил хороший полицейский. Не то, чтобы он был добрее, просто ему все было, что называется, дофени. А его нервный коллега попытался заглянуть на кухню через мое плечо, но я встала так, чтобы носок не был ему виден, а как только полицейские отошли от двери, ловко отфутболила злополучный носок под буфет. Вообще, что вам от меня нужно? Я демонстративно посмотрела на часы. Мне уже скоро на работу. А еще хотелось бы принять душ, позавтракать. «Когда — Куда ждете? — рявкнул Толстый. — Ага, я постепенно заводилась. Меня за опоздание премии, между прочим, лишают. Вам-то все равно, а я на зарплату живу. — Ну зачем вы так? — перебил его напарник. — Мы же к вам по-хорошему. — Пока по-хорошему, — не удержался злой. — Вот, кстати, насчет работы. Вы вчера возили своего шефа, Сарачева. Это что, ваша обычная обязанность? — Да ничего подобного, — возмутилась я. Я не водитель, у меня другие обязанности. Он обычно сам ездит на своей машине. — А как же вчера? — А вчера он не мог сам водить, потому что ногу подвернул. Вот и попросил меня. — Попросил? Ехидным тоном уточнил злой. — Попросил. «Но вы же знаете, что такое просьба начальника. Она равнозначна приказу. У вас ведь тоже начальство есть, правда? Так что вы меня понимаете?» «Ох, правда!» — вздохнул добрый полицейский. И напарники выразительно переглянулись. «Мы сейчас не о нашем начальстве говорим», — спохватился Толстый. «Мы сейчас говорим о том, что вы делали вчера. И, пожалуйста, не уходите от ответа». — Я не собираюсь, — удивилась я. — Сказала, как есть. — Ничего, расскажите еще раз. Значит, ваш начальник подвернул ногу и не мог сам водить машину, поэтому попросил вас поработать личным водителем. Мент постарше вольготно пристроился за хозяйкиным столом и разложил на нем какие-то бумаги, при этом огляделся и протянул мне руку, не глядя. — Совершенно верно. Я тут же сообразила вложить ему в руку свой паспорт. А почему именно вас? прищурился толстый, отчего его глаз не стало видно. Ну, я не знаю. Может, я ему первый подвернулась. У меня машина новая, хорошая. Этот вопрос я тоже задавала себе недалее как ночью и точного ответа так и не нашла. Моментам и такого ответа хватит. А может, у вас с ним какие-то особые отношения? То, что и вдруг быстро и внимательно взглянул на меня. Я буквально поперхнулась. — Он что, действительно что-то знает о наших отношениях? — Да нет, откуда? — Да и отношений-то никаких не было. — Ну, один раз. — А один раз не считается. — Так неужели кто-то ему наболтал? — Вот интересно, кто же это постарался? Ведь я точно знаю, что никто не видел, как Сарычев в ту ночь поехал ко мне. Так что, все же были у вас какие-то отношения? Не сдавался Толстый. Да что вы такое выдумали? Возмущенно воскликнула я. Да с чего вы взяли? Вообще, что за гнусные намеки? Я буквально кипела от возмущения. Этим возмущением я пыталась прикрыть заминку, вызванную его вопросом. Заодно пыталась выиграть время. Вы не сердитесь на моего коллегу. Вмешался в разговор второй полицейский. И я поняла, что ему все надоело, и он очень хочет курить. Он вовсе не хотел вас обидеть. Он просто хочет досконально разобраться в ситуации. — И разберусь, — проговорил Толстый. — Да уж, с таким подходом к свидетелям ты точно ни в чем не разберешься. Никто ничего тебе путного не скажет. уйдут свидетели в глухую несознанку, или... Все нарочно наврут. — Да разбирайтесь, только намеков этих не надо, — огрызнулась я. — Ладно, значит, вы заехали за сарачевым домой. А вы к нему поднимались? К этому вопросу я была готова, и поэтому ответила, не задумываясь и прямо глядя ему в глаза. — Нет. — Зачем? Он вышел из подъезда, сел в машину, и мы сразу поехали. — Я не собиралась признаваться, что поднялась, зашла в его квартиру и увидела труп. Иначе я сразу из свидетеля превратилась бы в подозреваемую или, по крайней мере, в соучастницу. Я надеялась, что меня никто не видел. А камеры видеонаблюдения у них были установлены только в лифте, так Сарычев еще раньше сказал. А лифт как раз в тот день не работал. Так что я и поднималась и спускалась по лестнице. Имелись, правда, еще две камеры видеонаблюдения на улице, возле подъезда. Но Сарычев говорил, что они давно не работают, висят только для виду. Управляющий жулик говорит, что денег нет. Ладно, с этим понятно. Полицейский постарше оторвался от бумаг. Значит, Сарычев сел в вашу машину, и вы поехали на объект к Шереметьевскому парку. Все верно. Сарычев должен был отвезти туда какие-то документы, которые срочно понадобились. Там проверяющие приехали. А потом, когда он разобрался с этими своими делами, вы куда его повезли? Тут я опять вступила на скользкую почву, и нужно было проявлять осторожность. Потом он попросил завести его в музей, во дворец графа Шереметьева. Сказала я ровным голосом, глядя на них совершенно честными глазами. «Это же совсем рядом с вашим объектом. Он что, не мог пешком дойти?» «Не мог. У него же нога повреждена. Я вам об этом уже говорила, и не один раз. Хромал он сильно». «Ах да, нога». Полицейский сделал пометку в блокноте. «А вообще, что ему там понадобилось?» «Не знаю». Я пожала плечами, и тут меня как будто осенило. Там на объекте был человек, сотрудник музея. Кажется, Сарычев хотел с ним что-то обсудить. Что за человек, оживился Толстый, как его фамилия, какая должность? Он приготовил свой блокнот, собираясь записывать. Однако я его не слишком порадовала. Фамилию я не знаю, тем более должность. А зовут его Федор. Вот он мне дал этот проспект, и я показала полицейским глянцевую брошюру, которую всучил мне Федор. Пускай этот Федор сам с ними разбирается. Нехорошо, конечно, на постороннего человека ментов наводить, но вот с чего Федор этот ко мне пристал? Ладно, он ни при чем, так от него и отстанут. Полицейские, однако, не проявили к брошюре интереса. Допрос продолжился. «Значит, вы отвезли Сарычева в музей. А потом что? Вы его там ждали?» «Нет, я его там оставила и поехала на работу. Сарычев точно не знал, сколько времени пробудет в музее, и отпустил меня, сказал, что вызовет такси». «Значит, вы довезли его до Шереметьевского дворца и больше не видели?» «Точно». Старший полицейский снова сделал какую-то пометку в своем блокноте и продолжил допрос. «А вы не знаете, что Сарычев хотел обсудить с тем человеком из музея?» «Я вам уже сказала, что не знаю. Он меня в свои планы не посвятил, а я не спрашивала. Но все-таки подумайте, что это могло быть, какие у них могут быть общие интересы?» «Ну, я не знаю». Мы ведь занимаемся археологическими обследованиями. Время от времени находим какие-то старинные артефакты. С ними что-то нужно делать. Самый лучший вариант – передать их в какой-нибудь музей. Хотя крупные музеи берут далеко не все. У них фонды и запасники переполнены. Может, сарачев хотел что-то обсудить с этим Федором? Но я не уверен. И снова полицейский что-то записал в своем блокноте. С ним нужно быть начеку. Не дай бог, запутаюсь в показаниях, а у него все записано. Вообще, мне вдруг показалось, что свои вопросы они задают для вида, а сами все время к чему-то прислушиваются и присматриваются. Видимо, подозревают, что я кого-то прячу в квартире. Ну, то есть понятно, кого. Сарычева. Ну, еще какие-то вопросы у вас есть? И я снова, не скрываясь, посмотрела на часы. — Есть! — снова не сдался Толстый. — Вы говорили, что Сарычев подвернул ногу. Почему не мог сам водить машину? — А как это случилось и когда? — Если не ошибаюсь, позавчера. Он был как раз на объекте и спустился в раскоп. — Раскоп? Что это такое? — Ну, так называется место, где снят верхний слой земли, который археологи называют культурным слоем. То есть попросту яма. Ну да, можно и так сказать. Так вы так и говорите. Он опять сделал очередную пометку в своем блокноте и поднял на меня глаза. А во что вы вчера были одеты? Что? Я подумала, что ослышалось. Во что вы были одеты? Повторил он свой вопрос. А какое это имеет значение? Отвечайте. Его напарник негромко кашлянул, и примирительным тоном проговорил. «Мы просто хотим сверить это с показаниями других свидетелей». Я недоуменно взглянула на доброго полицейского и все же ответила после секундного раздумья. «Ну, я была в джинсах и кожаной куртке». «Какого цвета?» «Синего». «А можно на нее взглянуть?» И он пристально уставился на платяной шкаф. И тут до меня дошло, зачем он задал этот вопрос. Просто, как я уже сказала, он подозревает, что я прячу Сарычева, может быть, в этом самом платяном шкафу, как любовника в старом анекдоте. А ордера на обыск у него нет. Вот он и придумал подходящий повод, чтобы заглянуть в шкаф. Ну надо же, какие нынче полицейские продвинутые. Да бога. Я распахнула перед ним шкаф и показала синюю куртку, а заодно весь мой небогатый гардероб. «Может, вы еще и белье мое хотите осмотреть?» «Надо будет», — начал Толстый, но напарник дернул его за рукав. «Ну зачем вы так?» Толстый выговорил эти слова через силу и только хотел еще что-то спросить, но на этот раз его напарник сказал твердо. «Ну, мы, пожалуй, выяснили все, что хотели. Не будем больше вас задерживать». Я не стала скрывать свое облегчение проводила их до двери и заперла дверь на все замки. Первым моим побуждением было пойти на балкон и освободить Сарычева. Он там, небось, совсем извелся. Но что-то меня остановило. Я прошла на кухню и поставила завариваться кофе, время от времени поглядывая на часы. И оказалась права. Прошло минуты три, и в дверь снова позвонили. Я вышла в прихожую и спросила, кто там? Это снова мы, узнала я голос старшего полицейского. Мы у вас кое-что забыли. Ага, забыли они. Наверняка думают, что я прячу Сарычева и надеются поймать нас. Я открыла дверь. Полицейские вошли в квартиру. И толстый стремглав кинулся на кухню, а потом в комнату. Вышел он оттуда с разочарованным видом. Ну что, нашли? Осведомилась я насмешливо. Нашел. Он показал ключи от машины, зажатые в кулаке. Оставил их на стуле. Соврал, конечно. Ничего он там не оставлял. Я бы заметил эти ключи. И какой дурак оставляет ключи на стуле. Они снова ушли. Я понадеялась, что теперь уж всерьез. Но на всякий случай подождала еще минут десять. И только тогда отправилась на балкон выпускать своего пленника. Кофе за это время, разумеется, сбежал и залил всю плиту. Пробравшись сквозь залежи хозяйского бесполезного барахла, я добралась до раскладушки и услышала доносящийся из-под нее мучительный стон. — Можно вылезать, — объявила я милостиво. Они ушли. Отбой воздушной тревоги. Никто, однако, не вылезал. Из-под раскладушки снова донесся жалобный стон. Я подняла раскладушку и увидела под ней скрюченного в три погибели Сарачева. — Мне не встать, — пролепетал он измученным голосом, — мне не разогнуться. У меня, наверное, радикулит. Ага, еще миозит, трахеит, танзелит и острое воспаление коленной чашечки. Нет, да чего же мужчины неженки? Подумаешь, полчаса на полу полежал, а стонет так, будто его тяжело ранили. — Ну, вот только этого мне не хватало, — проговорила я возмущенно. — И что теперь с тобой делать? — Помоги подняться, — проныл он. Я покачала головой, вздохнула и перевернула его на живот, после чего он встал на четвереньки и пополз с балкона. — Что ж, так даже лучше, соседи не увидят. В комнате я помогла Сарычеву подняться на ноги. Стена и охая, он едва доплелся до дивана. — Ну до чего же болезненный мужчина? То ногу подвернет, то радикулит его прихватит. — Это от неудобного положения, — жаловался Сарычев, — от того, что я здесь сидел, скорчившись. — Лучше так, чем в камере, — отрезала я. На этот раз он промолчал. «И что теперь с тобой делать?» вздохнула я. «Может быть, горячий душ поможет?» Кое-как он добрел до ванной. Я выдала ему чистое полотенце и долго слушала доносящиеся из ванной жалостные стоны и шум льющейся воды. Я уже забеспокоилась и хотела постучать в дверь, но он, наконец, выбрался из ванной. Порозовевший, но все еще стеная, охая и потирая поясницу. — У тебя есть какое-нибудь средство от радикулита? — осведомился он, кое-как умастившись на диване. — Нет, — отрезала я, — я радикулитом не страдаю. — Как же так? В доме всегда должны быть самые необходимые лекарства. — У меня пока здоровье в порядке, и никаких бесполезных лекарств я в доме не держу. И вообще, тебя сейчас не о пояснице нужно думать. А о чем? Он посмотрел на меня в недоумении, как баран на новые ворота. Я поразилась такому удивительному легкомыслию и в то же время окончательно уверилась, что он не убивал свою жену. Он просто не способен на такой решительный шаг, хотя, если в состоянии аффекта. Но тогда бы он не был так спокоен, когда после этого спустился ко мне в машину. «Ты серьезно?» За тобой полиция гоняется. Тебя только что чуть не арестовали. Ты прятался у меня на балконе, а ты беспокоишься и радикулита». «Да, действительно», – он пригорюнился. «Но поясница-то болит». «Потом, ты меня разбудил в такую рань, я еще толком не проснулся». «Это мне вместо благодарности?» – возмутилась я. «В следующий раз не проси, чтобы я тебя спрятала». ну извини — устыдился он. — Я не подумал. — Вот именно, не подумал. По-моему, ты никогда не думаешь, а это бы тебе не помешало. — Ну, я же извинился. А вот как раз сейчас очень нужно подумать, что делать дальше, куда податься. Не можешь же ты всю оставшуюся жизнь прятаться у меня на балконе. — Да, действительно, не могу. Он вздохнул. Там холодно и неудобно. Ну, хоть в чем-то ты со мной согласился. Давай уже соберись и подумаем вместе, что делать. А у тебя кофе есть? А то у меня с просонья голова не работает. Чашка кофе меня привела бы в рабочее состояние. Я хотела ответить, что голова у него и в обычное время не очень, но решила не расстраивать его еще больше. Тут я взглянула на часы и поняла, что на работу опоздаю. «А ты вообще туда не ходи!» — отмахнулся Сарычев, когда я стала ругаться. «Как это? Я ведь не начальник и не хозяин фирмы. Я решила не заводиться и быть терпеливой, потому что у Сарычева явно сбой в мозгах. Не догоняет он, это точно. Я не могу просто так на работу не прийти, меня уволят». «Кто тебя уволит?» — усмехнулся Сарычев. «Я? На эту тему можешь не беспокоиться». В том-то и дело, что теперь не ты там главный, — парировала я. Окисляев меня запросто уволит, чтобы власть проявить. Говорила же, что он в твоем кабинете уже обосновался. — Дрянь какая! — Сарычев скрипнул зубами. — Уволю нафиг! Напишу такую рекомендацию, что его больше никуда не возьмут, даже в дворнике. — Ладно, о нем ты потом подумаешь. Меня осенила плодотворная идея.